Глава 31. Всю ночь я провела в больничной палате. Прямо как раньше. Думала я, ворочаясь на узкой раскладной койке. Маму выписали рано утром. Я не хотела, чтобы возникли вопросы, где я. Дети и школы Колобасаса не прогуливают. Поэтому отправилась в школу прямо во вчерашней одежде, взбодрившись тройным эспрессо. Если кто-то из моих друзей знал, что у мамы была передозировка, то не подал виду. Как всегда, Триша попросила меня помочь ей сделать работу над ошибками в тесте по алгебре. Николь во время обеда снова попросила мой телефон, потому что ее наказали, отобрав мобильник. А учительница английского по-прежнему требовала меня объяснить роль Корделии, в сюжете «Короля Лира» и все так же цокла языком, когда я не могла ответить. Я училась в школе, о которой всегда мечтала. Мне нравился новый блестящий шкафчик, шикарный класс со встроенными светильниками и мягкими сиденьями, химическая лаборатория с достаточным количеством горелок Бунзена, чтобы хватило каждому. Я старалась не думать о том, как сюда попало, потому что такие мысли могли все испортить. Наконец, прозвенел звонок. С трепетом в сердце я собрала учебники и отправилась к выходу. И с облегчением увидела, что мама уже там. Когда я села в машину, мама улыбнулась и, как ни в чем не бывало, спросила, как прошел день. Я ответила, что сегодня у нас нет тренировки, хотя это была ложь. Мне не хотелось оставлять ее одну на целый день, чтобы она терзалась виной и грустила. С нее уже достаточно. Когда мы оказались дом, она сказала, что ей нужно прилечь, и пошла к себе. Через несколько минут она позвала меня, я поднялась и встала у кровати. «Сядь!» — мягко попросила она, и я села на кровать. Мама взяла меня за руку и крепко держала, как будто я ребенок. «То, что я вчера сделала», — сказала она, — было ужасно эгоистично. У меня сжалось горло. Я всеми силами сдерживала слезы. Мне не хотелось, чтобы она чувствовала себя виноватой. Ведь именно из-за этого все и произошло. Я хочу, чтобы у тебя была хорошая, насыщенная жизнь. Чтобы ты получила то, чего никогда не было у меня. Мне просто не хотелось стоять у тебя на пути ко всему этому. Понимаешь? Я кивнула, хотя и не понимала, о чем она. Она ведь моя мама. Без нее меня вообще не было бы на свете. Как она может встать у меня на пути?» В общем, это было глупо и больше не повторится. «Пожалуйста, не переживай за меня». Она выглядела очень уставшей. Веки набрякли, под глазами синяки, и я кивнула, как будто согласилась, но все равно страшно волновалась. Утром заходила Липи, Сообщила она. Я боялась с ней подружиться, боялась подружиться с кем бы то ни было. Наверное, думала, что не заслужила друзей. Эта фраза прозвучала, как вопрос, и я кивнула, показывая, что поняла. «Ты ей рассказала?» — спросила я, не зная, что на самом деле я хочу услышать. «Очень рискованно доверять нашу тайну даже самым верным друзьям, но держать все в себе тоже, как оказалось, опасно». Не все. ответила мама, но достаточно, чтобы не притворяться той, кем я не являюсь. И знаешь что? Мне полегчало. Она улыбнулась, но мне по-прежнему было не по себе. Она пытается сказать, что и я могу с кем-то поделиться. Как много я могу открыть? Она сжала мою руку и закрыла глаза. Я знала, что она хочет поспать, поэтому решила отложить свои вопросы и пошла вниз делать уроки. Но с Шекспиром нелегко, даже когда можешь сосредоточиться. Так что далеко я не продвинулась. Снова и снова, перечитывая три строфы, я думала над ее словами о том, что она не заслужила друзей. И поняла, что чувствую то же самое каждый день. Просто я пыталась справиться с этим, расхаживая по магазинам и притворяясь кем-то другим. Темнело. Я уже собиралась порыться в холодильнике, и найти, чем перекусить, как в дверь позвонили. Мне следовало догадаться, что приедет Логан. Он весь день присылал мне сообщения, смешные мемы вроде кошки на ветке, «Держись, котенок!» и танцующих цветов, которые поют. «Завтра снова взойдет солнце!» В больнице так расклеилась, что отослало его. Мне не хотелось, чтобы он видел меня плачущей, с опухшим лицом. Не хотелось вызывать у него жалость, хотя, возможно, уже слишком поздно. «Привет», — сказала я, открыв дверь. Я пыталась говорить, как ни в чем не бывало, будто все прекрасно. «Мне не хватало тебя на тренировке». Он вынул из-за спины букет желтых роз. Они были такого солнечного цвета, что прорезали темноту, как световой луч. «Почему ты так добр ко мне?» — спросила я. Я не заслуживала цветов после того, что сделала с мамой, и теперь мне стало еще хуже. «Потому что ты моя девушка?» — просто ответил он. Я никогда не была чьей-то девушкой, и мне никогда не дарили цветы разве что родители на выпускной в восьмом классе. Но этот букет был просто шикарный. На каждом стебле крепилась маленькая пробирка с водой, чтобы цветы не завяли. «Пригласишь меня войти?» — спросил Логан. Я выглядела дерьмово и чувствовала себя так же, но цветы явно были дорогие. Он перешагнул через порог, и я закрыла за ним дверь. Как мама, поинтересовался он, и я стиснула зубы, чтобы не расплакаться. Я боялась, что не сдержусь, если заговорю, и поэтому просто пожала плечами. Логан притянул меня к себе и обнял. Целлофановая обертка букета, зажатого между нами, захрустела. «Все будет хорошо», — сказал он, зарывшись носом мне в волосы. Он отпустил меня и посмотрел на цветы. «Давай поставим их в воду». Я нашла вазу, и мы поставили цветы на кухонный стол. «Мне нужно проверить, как там мама», — сказала я. «Она наверху. Отдыхает». Мне было неприятно, что Логан видит меня такой, и я надеялась, он поймет намек и уйдет, но вместо этого он спросил. Хочешь? Я пойду с тобой. Я не хотела, но все равно кивнула. Он сбросил обувь, взял меня за руку, и мы пошли вверх по лестнице. Я велела ему подождать в моей комнате, пока я загляну к маме, а затем пошла по коридору к ее открытой двери. Сделав несколько шагов, я остановилась у ее кровати. Мама лежала на спине с руками по бокам и закрытыми глазами. Я видела, как мягко поднимается и опускается ее грудь. Она спала. Не знаю, почему я так беспокоилась. У нее больше не осталось таблеток, это я проверила, а все остальные способы были сложными и малоприятными. И все-таки мне было не по себе. «Как она?» — спросил Логан, когда я вернулась в свою комнату. Он сидел на моей кровати и пытался сложить кубик Рубика. Я не хотела говорить о маме, поэтому сменила тему. «Не так-то просто». сказала я показывая на кубик и он засмеялся да нужно хорошо соображать игриво произнес он от его смеха все во мне завибрировало и я немного расслабилась нужно просто запомнить последовательность движений я села рядом и он отдал мне кубик когда я взяла кубик из его протянутой руки наши пальцы соприкоснулись он приподнял мой подбородок его глаза были как вода чистые голубые и глубокие. «Не хочу, чтобы ты проходила через это в одиночестве. Я здесь. Можешь на меня положиться». Его взгляд был как наркотик. Я хотела отвернуться, но не могла. Я вспомнила мамины слова о том, что ей стало лучше, когда она выговорилась, и тоже решила пройти по тонкому льду. «Ты многого не знаешь», — начала я и зажмурилась. Я понимала, что не должна больше ничего говорить, но так изнурительно было хранить все эти тайны, а я должна быть сильной ради мамы, особенно теперь. «Так расскажи», — поторопил он. И я представила, как чудесно будет сбросить груз с плеч. «Рассказать кому-нибудь, как рассказала мама. Авария, в которой погиб мой отец», — произнесла я. «Я расскажу только самое основное, не все». «Только то, что о нас заботятся, и мы не видим смысла отправлять кого-то в тюрьму». «Да», — подбодрил он, — «на мое лицо упала прядь волос, и он заправил ее мне за ухо». «Это ведь был несчастный случай», — спросил он, подчеркнув последние слова, словно желал убедиться, но я покачала головой. «Нет, тот, кто его сбил, скрылся». Я впервые произнесла эти слова вслух, и меня они испугали. потому что это преступление. Мы его папу убили, а я покрываю преступника. И виновника не нашли, — предположил Логан, и я кивнула. Не нашли, но... Начала я, но осеклась. Я понимала, что на этом следует остановиться, будет нечестно втягивать Логан. Если я расскажу ему, он станется участником, как и я. Ты и так через многое прошла. Попытался приободрить меня Логан. Не держи это в себе. Его рука легла мне на бедро, тяжелая и сильная. Мне так хотелось, чтобы эти руки сняли чудовищный груз вины, который я носила. Мама призналась, что кое-что рассказала Либи. Не все, совсем немного. Просто, чтобы не чувствовать себя такой одинокой. Может, и мне стоит попробовать. «У меня есть видеозапись», — объявила я. «Запись аварии. В машине родителей был видеорегистратор. Логан внезапно убрал руку. Под его ладонь холодил мою ногу. «У тебя есть видео, и ты его не предъявила?» В его голубых глазах запылал огонь. Я вдруг поняла, что совершила огромную ошибку. Мне не стоило это рассказывать. Теперь он знает, что я преступница. Теперь он в два счета разгадает мою загадку, как кубик Рубика. Поймет, что вся моя жизнь сплошная ложь. Возможно, там ничего не видно. Попыталась я сдать назад. Я не смотрела запись. Я тело как крутятся шестеренки у него в мозгу. Он явно был потрясен. Что за человек скрывает улики от полиции? Мне нужно найти способ опять вернуть его на мою сторону. Может, на видео вообще все размыто, и оно совершенно бесполезно? Я боялась, призналась я. Мой голос дрожал, но мне было все равно. Боялась увидеть. Сам понимаешь. Лицо Логана застыло. Я теряла его. Когда он, наконец, заговорил, словами не поразили. Ты должна удалить запись. Я думала об этом. Если у меня не будет улик, меня не смогут осудить за то, что я их утаиваю. Но это видео — мой единственный рычаг. А вдруг тот, на кого работает Эван, решит больше нам не платить? Мы потеряем все. Мы и так уже многое потеряли. Пусть мы вели себя не идеально, но не заслужили оказаться на улице. Я не могу, ответила я. Все сложно, добавила я, хотя и знала, что лишь распаляю его любопытство. Он задумался, а потом сделал предложение, от которого у меня кровь застыла в жилах. Тогда давай ее посмотрим. Я заглянула ему в глаза, любящие, внушающие уверенность. Они видели меня обнажённо и никогда не отворачивались. «Ты хочешь сказать прямо сейчас?» Он кивнул. «Да, давай посмотрим ее вместе. Тогда тебе не будет так страшно». Я вытащила телефон из кармана и трясущимися руками открыла приложение. Я понятия не имела, что на этом видео, но Логан был рядом, и я решила узнать. Я открыла видео, и нажала на воспроизведение. Лебедь. Три месяца назад. «Выберите три предмета», — сказал Энди, уютно устроившись с девочками на кровати Татум. «Кролик!» — выкрикнула Татум. «Метла!» — предложила Марго. «Еще один», — сказал Энди. Они играли в истории. Девочки выбирали три предмета наугад, а он сочинял сказку с этими предметами, порой дурацкую. «Пожарная машина!» — крикнула Татум, и я поняла, что сказка получится смешная. «Можешь войти, если хочешь», — позвал меня муж, заметив, что я наблюдаю с порога. «Да, мне нравится игра в истории». Я присоединилась к ним на кровати. Энди уже давно не рассказывал девочкам сказки. Он был занят... писал сценарий, но, видимо, почувствовал, что девочкам это нужно, а может, нужно и ему самому. «Мамочка тоже должна что-то выбрать», — потребовала Татам. «Но у нас уже есть три предмета», — возразила Марго. Она всегда твердо придерживалась правил, прямо как ее мама. «Сегодня, может быть, и четыре», — предложил Энди, глядя на меня. Я на секунду задумалась. «Банан». Наконец, сказала я, и Татум хихикнула. «Жила-была прекрасная принцесса», — начал Энди. «Принцесса Элизабет», — добавил он и улыбнулся мне. «Меня крестили, как Элизабет, но никто меня так не называл, даже священник на крестинах». Энди начал рассказывать про прекрасную принцессу Элизабет, которую ужасно хотелось съесть банан. И я с удивлением обнаружила, что мне очень хочется узнать, получит ли она банан. Мой муж был мастерским рассказчиком. Если б фантазия была валютой, мы давно разбогатели бы. Вот бы все было так просто. Обе мои сестры удачно вышли замуж. Старшая Крикет вышла за Гэри, который работал на Уолл-стрит и нажил состояние, перепродавая ипотечные кредиты. Они жили в пентхаусе в Нижнем Манхэттене, и у них был пляжный домик на острове Марта виньерт Габриэль была младшей. Ее муж Ричи занимался платежами по кредиткам в большой торговой и ресторанной сети. Они жили в Гринвиче и имели яхту. Мама не стыдилась того, что советовала дочерям выходить замуж ради красивой жизни. Не то, чтобы она не верила в любовь, просто по ее словам. «Глупо влюбляться в человека, который не способен позаботиться о жене, потому что, как она всегда утверждала, если тебе не нравится твоя жизнь, ты неизбежно разлюбишь мужа». Она твердила нам это, потому что искренне в это верила, и, учитывая, какой выбор сделали мои сестры, они тоже в это верили. Я была средней сестрой и делала все по-своему. «У меня были романтические представления о том, что я найду мужа с потенциалом и сделаю его великим. Мне не хотелось уже готового мужа, ведь когда он превратится в восхитительное суфле, я буду принимать поздравления за то, что помогла готовить это блюдо». Признаюсь, мое честолюбие было окрылено этой фантазией. Но меня не привлекали мужчины, для которых созидание – Это делать из денег большие деньги. Мне нужен был человек с более разносторонними способностями. Мама предупреждала меня, что брак с Энди может стать не таким, как я надеялась, не то чтобы Энди ей не нравился. Она просто не любила рисковать понапрасну. Она напомнила мне, что вокруг полно состоявшихся мужчин и даже подстраивала встречи с некоторыми из них. Но в итоге я последовала за своими амбициями. И своим сердцем. Только на моей свадьбе мама плакала. А еще я была единственной внучкой, получившей бриллиант. Но все мы знали, это не из-за того, что я была бабушкиной любимицей. И теперь, как мне и предсказывали, мы висели на краю пропасти. Но мой муж умен, а детям не нужны билеты на концерт или поездка в Диснейленд, чтобы повеселиться. И вдруг принцесса заметила нечто удивительное и волшебное, — сказал Энди. Большое и красное, а колес там было в три раза больше, чем у любой кареты. «Пожарную машину!» — вскрикнула Татум, и мы все засмеялись. «Точно! Пожарную машину!» — подтвердил Энди. Пока девочки внимали каждому слову, я почувствовала что-то в глубине живота. Такого не случалось уже давно, но я узнала это чувство, желание. И я поняла, хотя сейчас мы переживаем трудные времена, я сделала правильный выбор.